были ли это сны. Когда-то был жив его отец, и шериф убил его на улице прямо перед методистской церковью. И с этим он должен прожить всю свою жизнь. «Эй, мусорный бак, шериф Грилли пристрелил твоего старика, как бешеную собаку. Ты знаешь об этом, чертов мудак?» Его отец был у Отула, и там произошла какая-то ссора. Тогда Уэндо Элберт выхватил револьвер и убил бармена, а потом пришел домой и убил двух старших братьев мусорного ведра, а заодно и сестру. Да, Уэндо Элберт был странным парнем, с неважным характером, и ум у него произносился задолго до того вечера. Это вам любой скажет, а еще он скажет вам, что яблоко от яблони недалеко падает. Он убил бы и мать, но Салли Элберт с криком выбежала на улицу с пятилетним Дональдом, впоследствии известным под именем мусорного бака. Уэндел Элберт стоял на ступеньках парадного крыльца и стрелял им вслед. Пули визжали и отскакивали от дороги. Во время последнего выстрела дешевый револьвер, купленный ему негров в баре на улице штата Чикаго, взорвался у него в руках. осколки стерли большую часть его лица. Он побрел по улице, истекая кровью, крича и размахивая остатками дешевого пистолета. В тот самый момент, когда он подошел к методистской церкви, подъехал шериф Грили на единственной в городе полицейской машине. Он приказал ему немедленно остановиться и бросить оружие. Вместо этого Уэндал Элберт налил на шерифа остатки своего револьвера и Грили, то ли действительно не заметил, что ствол расщеплен, то ли сделал вид, что не заметил, но так или иначе результат был один. Он разрядил Вуэндала Элберта оба ствола своей двустволки. Он оглянулся вокруг в поисках того, кто прокричал эти слова. «Эй, мусор, еще не сгорел?» Похоже на Карли Етса. или какого-нибудь мальчишку из его компании. Правда, Карли не был больше мальчишкой, как и он сам. Может быть, теперь он станет просто Доном Элбертом, а не мусорным баком. Ведь стал же Карли Йотц Карлом Йотцем, торгующим машинами в фирменном магазине «Крайслер Плимут». Правда, Карл Йотц куда-то делся, все куда-то делись, и, возможно, теперь для него уже поздно становиться кем-либо. Он уже больше не сидел у стены с скрубы-дубы. Он уже прошел милю или даже больше по шоссе номер 130 на северо-запад. Поутенвиль теперь расстилался под ним внизу, словно масштабная модель для детской железной дороги. Нефтяные резервуары были теперь всего лишь полумили от него. В одной руке он нес набор инструментов, а в другой — канистру с пятью галлонами бензина. Это было ужасно, но... После смерти Уэнделла Элберта Салли Элберт нашла работу в Паунтенвильском кафе, и время от времени в первом или втором классе ее единственный, оставшийся в живых ребенок, Дональд Мервин Элберт, стал поджигать чужие мусорные баки, а потом убегать «Смотрите, девочки, вот идет мусорное ведро, он подожжет ваше платье!» Только когда он перешел в третий класс, Взрослые обнаружили, кто это делает. И тогда появился шериф, старина Грилли. И, наверное, так и получилось, что человек, пристреливший его отца у методистской церкви, стал его отчимом. «Эй, Карли, хочешь загадку? Как может твой отец убить твоего отца?» «Не знаю, Питти. А как?» «Я и сам не знаю. Но если ты мусорный бак, то это очень просто. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, хо-хо-хо». Теперь он стоял в самом начале, посыпаемый гравием подъездной дороги, и плечи его болели от тяжести набора инструментов и бензина. На воротах была надпись «Нефтяная компания Чири Инкорпорейтед». «Все посетители должны отметиться в конторе. Спасибо». Мусорный бак проскользнул в полуоткрытые ворота. Его голубые глаза не отрывались от тонкой лесенки, обвивающей спиралью ближайший резервуар. В самом низу лесенка была перегорожена цепью, и на цепи висела табличка. Прохода нет, насосная станция закрыта. Он перешагнул через цепь и пошел вверх. Его мать не должна была выходить замуж за шерифа грили. В четвертом классе он стал поджигать почтовые ящики. Именно тогда он сжег пенсионный чек старой миссис Симпл, и снова попался. Салли Элберт Грилли впала в истерику при первых же словах ее мужа о том, что мальчика надо послать полечиться в Тер-От. «Ты думаешь, он сумасшедший? Как может десятилетний мальчик сойти с ума? Мне кажется, ты просто хочешь избавиться от него. Ты избавился от его отца, а теперь хочешь избавиться от него». Единственное, что оставалось сделать Грилли, это взять мальчика на поруки. потому что вы не можете послать десятилетнего ребенка в исправительную школу, если, конечно, вы не хотите, чтобы у него существенно увеличился диаметр заднего прохода или чтобы ваша новая жена с вами развелась. Вверх по лестнице. Сталь слегка позванивала у него под ногами. Голоса остались далеко внизу, и никто не мог бросить камень так высоко. Машины на стоянке выглядели как сверкающие детские модельки. Наверху звучал только голос ветра, да еще далекий щебет птиц. Вокруг простирались поля и рощи. Все было зеленым, за исключением голубоватого утреннего тумана. Поднимаясь по стальной спирали, он улыбался и чувствовал себя счастливым. Когда он поднялся на плоскую круглую крышу резервуара, Ему показалось, что он добрался до самого неба, и если протянуть руку, то можно ногтями соскрести с небесного свода голубой мел. Он поставил канистру и положил набор инструментов. Теперь отсюда был виден Гэри, так как из его труп не шел больше дым, и воздух очистился. Чикаго был миражом в летней дымке, а далеко на севере... виднелся слабый голубой отблеск, который мог оказаться озером Мичиган или плодом разыгравшейся фантазии. Взяв набор инструментов, он подошел к насосному оборудованию и стал приводить его в рабочее состояние. У него было интуитивное понимание техники. Он обращался с ней примерно тем же способом, которым некоторые ученые-идиоты умножали и делили в уме семизначные числа. В этом не было ничего глубокомысленного или познавательного. Он просто позволял глазам блуждать тут и там в течение нескольких секунд, а потом его руки начали двигаться с быстрой и легкой уверенностью.